Я заметил это по первой же составленной им проповеди. Правда, разница между ней и прежними его поучениями была не так чувствительна, что по этому поводу можно было заключить об упадке его ораторского таланта. Я подождал второй проповеди, чтобы знать, чего держаться. Увы, она оказалась решающей. Добрый прилад то повторялся, то хватал слишком высоко. То спускался слишком низко. Это была многословная речь, риторика выдохшегося богослова, чистая капуцинада. Не я один обратил на это внимание. Большинство слушателей, точно им тоже платили жалование за критику, говорили друг другу шёпотом. Проповедь-то папахивает, а поплексий «Ну-с, господин арбитр», — сказал я тогда сам себе, — «приготовьтесь исполнить свою обязанность. Вы видите, что мансеньор сильно сдает. Ваш долг предупредить его не только потому, что вы являетесь поверенным его мыслью, но также из опасения, как бы кто-либо из его друзей не оказался более откровенен и не опередил вас. Вы знаете, что тогда произойдет?» вас вычеркнут из завещания, в котором вам отписано наследство, получше, чем библиотека лиценциата с идилью. За этими рассуждениями последовали, однако, другие, совсем обратного характеры. Предупреждение, о котором шла речь, было делом весьма щепетильным. Мне думало, что автор, упоенный своими произведениями, был способен принять его далеко не благосклонно. Однако я отбросила ту мысль, считая невозможным, чтобы он синьор обиделся на меня за то, на чём сам так упорно настаивал. Присовокупится к этому, что я рассчитывал использовать при нашем разговоре всю свою ловкость и заставить его проглотить пилюлю самым ласковым образом. Наконец, считаешь, что для меня опаснее хранить молчание, нежели его нарушить. Я решил объясниться с архиепископом. Одно только смущало меня. Я не знал, как приступить. К честью сам оратор вывел меня из затруднения, спросив, что думают о нём миряне и довольны ли они его последней проповедью. Я отвечал, что все восхищаются по-прежнему, но что, как мне показалось, последняя речь произвела на аудиторию несколько меньшее впечатление. Неужели друг мой спросил он с удивлением. И тут нашёлся какой-нибудь Аристарх. "Нет, монсьёр", отвечал я, "отнюдь нет. Кто же смелится критиковать такие творения, как ваши? Не существует человека, который не был бы ими очарован. Но поскольку вы приказали мне быть искренним и откровенным, я беру на себя смелость сказать, что ваше последнее поучение Кажется мне несколько менее сильным, чем предыдущий. Вероятного и сами это находите. От этих слов прелат побледнел и сказал с натянутой улыбкой: "Значит, эта проповедь не в вашем вкусе, господин Жельблас?" "Этого я не говорил, монсьёр", прервал я его, а задаченный таким ответом, я нахожу её великолепней, хотя и несколько слабее ваших остальных произведений. Понимаю вас, возразил он, значит, по-вашему я начинаю сдавать? Не так ли? Говорите напрямую. Мне пора на покой. Я никогда не позволил бы себе высказываться так откровенно, отвечал я, если б ваше высокое преосвященство мне этого не приказали. Я только повинуюсь вашему распоряжению и почтительнейше умоляю не гневаться на меня за мою вольность. — Да не допустит Господь, — поспешно прервал он меня, — да не допустит Господь, чтобы я стал упрекать вас. Это было бы с моей стороны крайне несправедливо. Я вовсе не нахожу дурным то, что вы высказали мне свое мнение. Но самое ваше мнение я нахожу дурным. Я здорово обманулся насчет вашего неразвитого ума. Хотя и выбитый из седла, я попытался найти смягчающее выражение, чтобы поправить дело. Но разве мыслимо утехамирить рассверепевшего автора и к тому же автора привыкшего к словословию?